Глава 49 «Хельга, Хельга, не смей умирать, или я тебя убью!» раздается над самым ухом злой, отчаянный рык самого близкого человека на всем свете. Нет, даже не человека, дракона. «Если я умру, ты не сможешь меня убить!» шепчу я пересохшими губами и морщусь. Голова трещит и раскалывается. А в следующую секунду демен сжимает меня в таких крепких объятиях, что ребра трещат. «Клянусь, я найду способ!» — рычит он и впивается в мои губы жадным собственническим поцелуем. Все тело моментально вспыхивает, но нет желания. Нет, по телу струится живое тепло. Отметки оно поднимается все выше сворачивается мурчащим котенком в груди и проливает свет на руки. я чувствую как каждая клеточка наполняется им голова проясняется а дышать становится легче а в следующую секунду совсем рядом раздается оглушительный грохот и на нас с наследником сыплется каменная крошка м, -м, -м морщусь я. Дэмиан разрывает наш поцелуй, прикрывает меня собой и рычит яростно. «Рейнар! Я не всевидящий!» Раздается совсем рядом злобный ответ и тяжелое дыхание. «Очнулась твоя истинная! Отлично! Вставай и помогай мне!» Этот голос... Я распахиваю глаза и вижу кровавую бойню, что творится вокруг нас. Императорский зал для совещаний разнесен в пыль. Осколки колонн и мраморная крошка летают в воздухе. Пространство вокруг искрит и дрожит от двух противоборствующих сил. Верхним этажам не дают рухнуть и погрести нас под собой только магические щиты и подпорки, что выставил император с наследником и Рейнар. Рейнар! Взвизгиваю я удивленно. Еще одно такое приветствие, и я начну ревновать, рычит рядом со мной Дэмиан. Я перевожу на него взгляд и восхищенно охаю. Растрепанный, с яростно горящими глазами Дэмиан прижимает меня к себе одной рукой, а другой держит вокруг нас щит. За его спиной раскинул крылья огромный черный дракон мощный антроцитовый черный с удивительно теплыми и живыми янтарными глазами уперев в пол мощные лапы он раскрыл огромные крылья и удерживает ими то что осталось от свода зала он не настоящий проносится в голове на что дракон обиженно фыркает не обижайся шепчу я и тянусь к нему но не могу достать Дэмиан крепче прижимает меня к себе. Дракон за спиной Дэмиана подрагивает. «Я права, он эфемерен. Он лишь тень, олицетворение силы, но не сама сила. Тогда как ему удается держать на себе пару каменных этажей? Не стоит меня недооценивать», — подмигивает мне Дэмиан, совсем по-мальчишески, легко и весело и это при том, что подстроится по его покрытому пылью и копотью лицу. «Миловаться потом будете!» — рычит Рейнар, чертя очередные магические элементы в воздухе и направляя все новые и новые нити в центр зала. Перевожу туда взгляд и зажимаю рот рукой. В самом центре сплелись в кровавой битве Аруэл и дядюшка Блэк. Нет, Грендель Атор. Сейчас грязная повязка уже свалилась с его головы, выставив на обозрение огненно-красной кудри. Он яростно создает все новые и новые заклинания и, без сожаления, шлет их в императора. А Аарой Ластер, крепко стоя на двух ногах, выбросив ладони вперед, сбивает их огненными шарами. «Я вижу, как растет безумие Гринделя!» Я вижу, как все чаще и яростнее он плетет заклинание. Я вижу, как в него вливают свою силу и мощь два ведьмака в низко опущенных на глаза алых капюшонах. «Ему надо помочь!» — выкрикиваю я и дергаюсь. Я рвусь туда, где император из последних сил пытается противостоять тройке опасных и сильных ведьмаков. «Надо!» — утробно рычит Дэмиан и лишь крепче перехватывает меня за талию, приподнимает, переставляет себе за спину и приказывает дракону «Сторожи!» «Нет!» — выкрикиваю я и пытаюсь удержать его рядом с собой. Но Демиан сильнее и проворнее меня. Уже через секунду он стоит рядом с Рейнаром и сплетает свою магию с его, а я оказываюсь зажата огромной подрагивающей черной лапой. Пусти! Рычу я и дергаюсь. Но хоть он и нематериальный, но дракон крепко держит меня, а вместе со мной и еще пару этажей сверху. вселен мой красавец! Я искренне любуюсь его блестящей черной чешуей, трусь об нее щекой и улыбаюсь. Мой дракон! Мой Демиан, мой! Только твой! Усмехается Дэмиан из центра зала. Рейнар саркастично морщится, но я вижу в его глазах зависть. Он многое бы отдал, чтобы сказать кому-нибудь эти же слова. Вдвоем они, выставив щиты, пробивают брешь в куполе ведьмаков. Высокие сводчатые двери распахиваются, и в зал вбегают стражники. Гриндель морщится, встряхивает огненно-рыжей головой и ревёт. Я убью тебя, дракон! Он создает новые заклинания, вплетая в него ниточки силы двух ведьмаков за спиной. Оно искрится и переливается. Слишком мощное, слишком опасное, слишком непредсказуемое. Он убьет их, кричу я, и слезы льются у меня по щекам. Я дергаюсь, но дракон держит крепко. В висках пульсирует осознание того, что ни один дракон не позволит своей истиной попасть в беду. Черный дракон скорее опустит крылья и позволит рухнуть половине дворца, чем пустит меня в мужскую разборку. От осознания этого становится тепло и больно одновременно. Какой в этом смысл, если сам дракон погибнет? Нет, я верю в Демиана и его силу, В императора и Рейнара, но Гриндель. Он безумен и неуправляем. Один из древнейших в мире ведьмаков. Он плетет свои заклинания и вытягивает силы у двух своих соратников, а сколько их еще может быть поблизости? По сути, он питается от них, как от пауэрбанков. банков. Выдохнуться эти, он легко заменит их на следующих. И прямо сейчас. Он иссушает их до дна, тянет их жизненные силы, их потенциал, их магию, чтобы нанести решающий удар. И как же я ошибалась, решив, что заклинание предназначается императору. По тончайшим многомерным плетениям я узнаю заклинание опустошения Квазара» из воспоминаний Азалии и самого Блэка, того самого заклинания что должно было уничтожить всех драконов. Демиан, берегись!» — кричу я, и словно в замедленной съемке вижу, как Демиан с Рейнаром добегают до Императора, как они встают с двух сторон от него и выбрасывают вперед руки в защитном магическом жесте. Я вижу, как искрит льющаяся с их ладоней магия, Как неохотно, но крепко она сплетается, усиливая напор. А в этот момент Гриндель заканчивает плетение и направляет на них свое разрушительное проклятие. «Нет!» — кричу я и рвусь вперед. Обнять, защитить своего возлюбленного. Драконьи когти до боли впиваются в мое тело, вспарывают тонкую ткань платья и окрашиваются в рубиновый цвет. Цвет моей крови. Моргаю от удивления. Он смог меня ранить? Но дракон не может ранить истинную.